Глава 19 Пайр. С промокшей одеждой Пайра лилась вода, но он не чувствовал холода. Он не мог отвести взгляда от синих губ Темпест, таких неестественно бледных, что они почти совпадали по цвету с её мокрыми волосами, облепившими щёки. «Она слишком холодная», — проворчал Брайан. «Нужно сейчас же обсушить её». Брикс. «Мне нужен твой плащ!» — рявкнул Пайер, а затем снова повернулся к Темпест. «Мы должны снять с тебя одежду и вытереть кожу!» Она не обращала на него внимания. Серые глаза безжизненно глядели вперёд. К ним подошёл целитель и стянул со своих плеч плащ. Его тёмные глаза в беспокойстве сузились. «Как долго она пробыла в воде!» «Я не знаю!» — выдавил Пайер, расстёгивая пуговицы на её брюках. «Держи плащ!» Брикс придержал свой серый плащ, обеспечив им необходимое уединение. Темпест стала походить на тряпичную куклу. Пока они снимали одежду, с её губ не сорвалось ни единого звука. Паника начала усиливаться, когда он притянул девушку к себе. Её ледяная кожа покалывала морозными иглами его собственную обнажённую плоть. Брикс накинул плащ на её освобождённое от одежды тело и протянул руки. «Я могу взять её с собой!» Пайер покачал головой, крепче обхватив руками обмякшее тело Темпест. «Я возьму её. Убедись, что остальные готовы отправиться в путь. Мы встретимся с остальными впереди». Он обнял девушку одной рукой за плечи, а другой взял под колени и встал, прижимая как можно ближе к своему телу. Веки Темпест затрепетали и закрылись. «Нет!» — он сильно тряхнул её и пристально вгляделся в её оцепенелое лицо. «Не спи!» Брайан встал на подгибающихся ногах, голый, как в день собственного рождения. «Как далеко!» «Недалеко!» «Ты сможешь идти?» Волк кивнул и зашагал за Бриксом. «Медленнее и менее грациозно, чем обычно». Паэр последовал за ними с бешено колотящимся в груди сердцем. Их разношерстная группа шла по побережью вдоль утёса, скрытая от посторонних глаз. Дважды он спотыкался, чуть не роняя свою пару. Она ни разу не пожаловалась и не противилась ему. Казалось, что он держит только её оболочку, тело здесь, но разум где-то далеко. Брайан шагал рядом, постоянно бросая обеспокоенные взгляды на Темпест. Он начал ускоряться, как только в поле зрения оказалась цель их пути. Китсуна легко спустился по скалам в сухую пещеру, расположенную высоко над бушующим океаном. Его встретили улыбками, которые сменились мрачными гримасами при виде той, кого он держал в своих объятиях. «Что случилось?» — потребовал объяснений Быстряк, выйдя вперед. «Король!» Ответил Пайер, направляясь прямиком к костру в дальней части пещеры. Он опустился коленями на тюфяк и положил темпест как можно ближе к огню. Он едва слышал звуки радостного воссоединения своих людей, пока раскрывал позаимствованный плащ, чтобы тепло костра могло согреть девушку. Брикс обошёл костёр и опустился на колени. Он положил крупную ладонь цвета полуночи ей на лоб, а затем на основании шеи. Его губы сжались в тонкую линию. У неё шоковое состояние, слабый пульс. «Она умрёт?» — спросил Пайер, чувствуя, что его тошнит. «Нет, по крайней мере, пока мы здесь. Нужно вернуть тепло в её конечности и поддерживать температуру тела». Брикс оглядел тихо переговаривающихся между собой оборотней. «Брайан, «Мне нужно, чтобы ты обернулся. Темпест понадобится тепло твоего тела». Послышался низкий стон, а затем огромный черный волк показался у стены пещеры. Он подкрался ближе и на мгновение замер, бросив на Пайра взгляд своих усталых серебристых глаз. Китсуна кивнул, «Не заботьтесь о том, что другой самец будет прижиматься к его паре. Главное, чтобы она согрелась». «Положи её на бок», — сказал Брикс. Пайер так и сделал, убедившись, что она повернута лицом к огню. Он приподнял плащ у неё за спиной, чтобы волк мог лечь рядом. Брайан покружился, опустился на живот и прополз немного вверх, чтобы прижаться к её спине и бёдрам. Пайер накинул на них плащ и взялся за правую руку Темпест, массируя пальцы. Быстряк и Брикс взяли по одной из бледных ног Темпест и начали делать то же самое. Медленно его люди принялись занимать места вокруг костра. Люди, выжившие после того, как король попытался их утопить, уже переоделись в другие вещи. «С ней всё будет в порядке?» — спросил Райма. Его мокрые, взлохмаченные светлые волосы не спадали на лицо. «Она — боец», — хрипло ответил Пайр. «Холодная вода её не одолеет». Он натянуто улыбнулся. Оборотни могли с лёгкостью побороть стихию. Их способности позволяли приспосабливаться к различным условиям окружающей среды. Люди по сравнению с ними кажутся слишком хрупкими. Он с трудом сглотнул ком в горле, коснувшись пальцем голубой вены на её руке, что выделялось на фоне белой кожи. «Пожалуйста, будь в порядке!» Словно в ответ на эти молитвы Она дёрнулась в его хватке. По её телу пробежала лёгкая дрожь. «Так держать!» — проворчал Брикс. «Нам нужно, чтобы она дрожала. Значит, температура тела повышается». Целитель провёл руками вверх по её ноге, разминая мышцы. «Малышка, говори с нами!» По её телу пробежала ещё одна волна, и Пайр поудобнее пристроил её голову у себя на ноге расправив мокрые волосы. После этого он начал растирать вторую руку, чувствуя подступающую тошноту. Зачем ей так рисковать своей жизнью? Райма вытащил из рюкзака рубашку, подошел поближе и начал насухо вытирать волосы Темпест. пайер взглянул на молодого человека. «Спасибо». «Не за что. Она спасла мне жизнь». Он нахмурился. Стоило догадаться, что Дейстин пойдет на такое. Чудо, что половина из нас выбрались оттуда живыми. Дартейн, долговязый мужчина с вьющимися рыжими волосами и суровым выражением лица, пнул камешек. Если бы мы смогли помешать казни, как и планировалось... Не было никакой гарантии в том, что тогда все бы выжили, — сурово сказал Пайер. Мы все равно потеряли бы несколько жизней. «Не наших жизней!» Дартейн скрестил руки на груди, глядя с кошачьим блеском в глазах. «Мой брат был бы сейчас здесь, если бы не она!» Пайер подавил вздох. «Что бы она ни сделала, среди его людей всегда найдется тот, кто будет недоволен». Темпест переманила гончих на их в сторону. Она привязала себя к королю Дестину, чтобы хоть как-то контролировать его. Может, некоторые члены темного двора не одобряли ее присутствие, однако Пайр знал, что из-за этого никто из них не предаст ни его, ни их общее дело. Воцарилось тяжелое молчание, пока Пайр обдумывал, что сказать. «Я сожалею», — тихо проскрежетала Темпест. «Виновата». Взгляд Пайра скользнул вниз к ее искаженному болью лицу. «Милая, Она смотрела не на него, а на Дартейна. Оборотень-кот смерил её взглядом. «Ты признаёшь, что виновата?» «Да». Дартейн отвёл взгляд и, сглотнув, коротко кивнул. «В этой ужасной ситуации ты сделала всё, что могла. Мы бы потеряли больше жизней, если бы ты не подоспела вовремя. Мой брат знал о риске когда вызывался на это дело. «Не значит, что это нормально!» Её слова сочились виной и отчаянием. «Нет, но король заплатит!» Дартеин встал и впился в неё взглядом. «В следующий раз старайся получше, но не цепляйся за свои ошибки. Виновный тут один, Дестин. Он отдавал приказы, больше никто». Он повернулся ко всем спиной, бросился к выходу из пещеры и сел у входа, скорбно склонив голову. Все затихли, их глаза метались от огня к Темпест, будто они пытались её разгадать. Большинство из них никогда раньше с ней не встречались. Дрожь в теле усилилась после того, как Райма закончил вытирать её волосы и отстранился, нахмурившись. «Что теперь?» Вы знаете, Кто напал на принцессу? Если бы этого не произошло, то мы бы в принципе не оказались в таком положении. Нападение запустило процесс. У нас нет зацепок, — прошипел Пайер, ненавидя себя за то, что их застали врасплох. Это был кто-то, не работающий с темным... Принц, — откашлялась Темпест. Она уставилась на огонь остекленевшими глазами. Брикс опустил её ногу и налил чашку хвойного чая. «Посади её!» Темпест застонала, когда Пайер её приподнял, чтобы целитель мог напоить девушку чаем. Она кое-как сделала большой глоток, капли чая заскользили по подбородку. Китсуна вытирал жидкость с её лица, в то время как Брайан пошевелился, высвободив морду из-под плаща, и фыркнул. Она отвернулась и закашлялась. Брикс нахмурился, услышав звуки влажного кашля. «Мне это ни капельки не нравится», — проворчал он. «Кровь на его одежде», — бормотала Темпест. «Он, он снует поблизости, угрожает мне». Пайер сидел с невозмутимым лицом, но внутри все бушевало. Преступление Мэйвена печально известно, и все же любой, обладающий доказательствами, рано или поздно исчезал с лица земли. Если тот урод тронул хоть волосок на голове его пары, мы отправим кого-нибудь из наших дворцовых слуг понаблюдать за ним. Наконец сказал он, довольный, что смог обуздать гнев. «Спасибо», — прошептала она. «Так холодно». «Брайан, обойди спереди», — скомандовал Брикс. Он взглянул на Пайра. «Ты...» Можешь согреть ей спину. Кожа к коже». Пайер осторожно положил ее голову на тюфяк, стянул в себя мокрую одежду и занял место Брайна. Волк обошел Темпест и устроился в ее объятиях. Пайер зашипел от того, какой холодной была кожа девушки, но все же прижался к ней всем телом. Он обнял ее за талию, убедившись, что рука расположена не слишком низко и не слишком высоко, и подложил левую руку ей под голову. Она не издала ни звука, но медленно расслабилась в объятиях, прижавшись ступнями к его голеням. Сколько раз он представлял их в таком положении. Во всех его мечтах они постоянно касались друг друга и целовались. Но это... Пайр прижался носом к волосам над ее виском. Нечто большее, то, чего он так долго искал. Товарищество, близость, любовь. Сердце бешено забилось, когда он посмотрел на женщину в своих руках. Именно ее он хотел. Нуждался в ней. Горло сдавливали эмоции. Брайан коснулся носом ее руки, и она дрожащими пальцами погладила его по морде от носа до лба. Серебристые глаза волка закрылись, он погружался в сон. Пайер не помнил, чтобы он к кому-то так привязывался. Его животной части вовсе не нравилось, что другой мужчина находился настолько близко к его паре, но Пайер понимал, что между этими двумя не может быть ничего романтичного. Для Брайана Темпест стала частью стаи, а она приняла волка как члена своей семьи. Пайер этого и хотел. «Прими то, что она тебе даёт». Он притянул ее ближе, чувствуя, как дрожь в теле Темпест успокаивается и расслабляются мышцы. С момента, как они оказались в лесу, она не подпускала его ближе, не выхватив при этом оружие. Он посмотрел на волка и на то, как Темпест медленно провела рукой по его шерсти. В какой-то момент она впустила в свою жизнь Брайна и полностью закрылась от Пайра. Он хотел этого так сильно хотел, чтобы его впустили. Винить можешь только самого себя. Всё это время он только и делал, что лгал, или ничего и не рассказывал до тех пор, пока в итоге она самостоятельно не бралась за дело. На какое доверие с её стороны он мог рассчитывать, если сам не отвечал ей взаимностью? От этой мысли его израненная половина взбунтовалась. Открыться кому-то значит быть готовым к возможной боли. Если он откроется ей полностью, останется она или убежит. Лично ему хотелось убежать от всего того, что он натворил в жизни. Будь честен или отпусти ее». Он скинул голову и оглядел своих людей, затем мотнул подбородком в сторону входа. Они все поняли молчаливый жест и двинулись с места, предоставив им немного уединения. Конечно, они, скорее всего, услышат то, что он скажет, но иллюзия приватности больше важна для его пары. Брикс отошел и поудобнее устроился у дальней стены, прикрыв глаза. «Темпест», — прошептал Пайр, ей в правое ухо. Пальцы девушки продолжали гладить спящего волка. У него чесались ладони взять ее руку, соединить их пальцы и никогда не отпускать. Он солгал прохрипела Темпест так тихо что пайер едва расслышал слова из оттреска пламени в ответ он мог лишь кивнуть именно этим он и занимается Я чувствую себя такой нет я и есть такая глупая она повернула лицо и прижала щекой к его бицепсу я стоила твоим людям их жизни и ради чего ради собственной гордости я, «Достаточно», — сказал он мягко, но твёрдо. «Разве ты не слышала ни слова из того, что сказал Дартейн? Не было никакой гарантии, что мы бы спасли хоть кого-то во время казни. Очевидно, ты и сама об этом догадывалась, иначе не стала бы так усердствовать, чтобы спасти Брайна». «Но», — выдавила она, — «король стоил им жизни, темпа, не ты. Ты же видишь всю картину, правда?» Люди, которых он планировал убить, не имели никакого отношения к нападению на Ансет. Он знал об этом и все же осудил их и приговорил к смерти. Тело девушки снова затряслось, но на этот раз от беззвучных рыданий. Недолго думая, он крепко обнял ее и поцеловал в макушку. Китсуна начал гладить девушку по волосам, и она заплакала еще сильнее. Он хотел сказать ей, что все будет хорошо. Больше они никого не потеряют. Ей не нужно возвращаться во дворец. Ей не нужно возвращаться к Дестину. Но это все ложь. Спустя несколько душераздирающих минут ее плечи перестали трястись, рыдания утихли. Она делала один глубокий вдох за другим в попытке успокоиться, и он повторял за ней. В том, как легко их дыхание подстроились друг под друга, было нечто обнадеживающее. Вдох, остановиться, выдох. Сердцебиения замедлились, но бились в унисон. Так и должно быть. Ей тут самое место. Глядя на ее обнаженное белоснежное плечо, он наклонил голову, чтобы поцеловать кожу, но остановился, прикрыв глаза. Он не будет пользоваться ситуацией. Вместо этого Пайр укутал ее плащом. «Как кто-то может так сильно потеряться?» — прохрипела Темпест. Он нахмурился, сбитый с толку и вопросом. «О ком мы говорим?» «О короле. О Дестине. Как кто-то может стать настолько бессердечным, монстром? Разве его никто не любил?» Почему ему нравятся страдания людей? Просто почему? «Я не знаю, когда мой отец потерял свою человечность», — сказал он, чувствуя, как усталость и удовлетворение захватывают его тело. «Заморозь меня, зима. Нельзя же прямо вот так уснуть. Возможно, он всегда был таким». Его отец возненавидел Талаганцев после того, как его попыталась убить иностранная принцесса. Может быть, на него так повлияло окружение? Мне никогда не было дела до причин. Он нахмурился, почувствовав напряжение со стороны своей пары. Темпа. Что случилось? Она попыталась отстраниться, но он продолжал обнимать ее за талию. Пайер обдумал сказанное. И ему захотелось биться головой о каменный пол от того, в чем он сознался. Ему понадобилось всего-то теплое и податливое тело собственной пары для того, чтобы выдать все свои секреты. Долгое, тянущееся бесконечно мгновение она молчала. Он стиснул зубы и решил уверенно встретить то, что грядет. Он хочет, чтобы она впустила его, хочет, чтобы она приняла его. Оставалось только быть с ней честным. Повернувшись к нему лицом, она оглядела его своими серыми, налитыми кровью глазами. «Кто же ты такой, Пайр?» — прошептала она. Он мрачно улыбнулся. «Пути назад нет. Принц, наверное».